Глава 45. Станет ли сердце безмятежным? Он пришел, чтобы снова найти меня. Он будет этому очень рад. Симу Шум. он нашел в боковом зале дворца Гуанхуэй. Молодой Асур сидел на полу, разложив перед собой свитки, и выглядел погруженным в иную реальность. Пришлось тронуть его за плечо, чтобы привлечь внимание. Бросив на хунсяью не рассеянный взгляд, тот произнес невнятное. Vue». Но так и не удосужился встать для приветствия. И кого этот невежливый юноша напоминает? Хун Сянью не удержался от улыбки, потому что сейчас Модзян больше всего походил на непокорный дух дьявольского меча, усмиренный, но так и не подчиняющийся до конца хозяину. Записки о войне? Он узнал трактат по граммам на пожелтевшей от времени бумаге. «Очень хорошо! Теперь у меня есть причина отпустить тебя в мир смертных!» Сюэдзян бережно затянул шнур на ближайшем свитке. Но по его ухмылке стало понятно. Покорность — лишь внешний признак. Юноша полон привычной дерзости. Он не станет молчать. Решив так, Хунсян Юнь не ошибся. Следом прозвучала колкость. Такая привычная для опытного командующего Сюэ, Она выглядела инородной в устах молодого Асура. Но все равно отзывалась теплом в сердце. Разве мое стремление к знаниям заслуживает наказания миром смертных? Мне казалось, уважаемый Бог войны, Обещал за этот бесконечный трактат вместо командующего. За тысячи лет Хун Сянь привык видеть рядом смелого и резкого в словах помощника. Поэтому готов простить ему многое. Даже этот игривый вопрос, сопровождающийся кривой ухмылкой. «Хм, дай-ка подумать». Он потер лоб пальцем. И, окинув сюэтзяна задорным взглядом, заметил. «Если Сяо Сюэ смущает мир смертных, мы можем потребовать для него через дворец Юньцы настоящее земное испытание». «Ну это же ссылка!» — искренне возмутился помощник. «Не лучше ли остаться здесь?» Визит к людям завершится укреплением духовных сил и повышением уровня совершенствования. Хун Сянь Юнь сделал вид, что пропустил все возражения мимо ушей. «Вполне достойная награда. Как считаешь, Сёу Сюэ?» Вот такого он точно не ожидал. Непокорный Сюэ Дзян с ловкостью обезьяны очутился на коленях — и отбил земной поклон. Командующий из далекого будущего не стал бы делать такое даже под угрозу избиения дисциплинарными палками. Уважаемый бог войны, помилуй! Этот ничтожный небожитель был неправ! когда я просил тебя бить поклоны? Сюэдзиан искренне удивился вопросу и растерянно пожал плечами. Достоинство, главное, добродетель мужчины, а умение понимать шутки я считаю вообще искусством. Хунсяньюнь решительно поднял помощника с пола и вложил тому в руки жетон, полученный во дворце юньцы. У меня для тебя есть задание, Сяосюэ. Сюэ Дзян Сюэ посмотрел на кусочек Нефрита с таким видом. Словно обнаружил в руках змею. Ты должен наблюдать за кланом Снежной горы. А жетон дворца юньцы позволит не стесняться в выборе средств. В глазах помощника промелькнули хитрые искорки. Могу охотиться на лисиц, если уж мою спину прикрывает сам бог судьбы? Хуньцянью не пастил руку на плечо юноши, и напомнил тому на всякий случай, что никакие охотничьи игры сейчас недопустимы. Жетон не дает себе права поступать безрассудно. Досадно. С неизменной ухмылкой откликнулся Сюэдзен. Но если уважаемый бог войны просит быть благоразумным, я не нарушу его приказа. Стану глазами и ушами для дворца Гонхуэй. Что натворили праведники? Не столько они, сколько младшие демонические кланы. Глаз с них не спускай. Хорошо? А, все-таки я обзаведусь, порылись их шкур. Невинная ухмылка Сьюэдзяна превратилась в хищный оскал. Командующий в будущем не жаловал Девятихвостых обманщиц. Наверное, это в крови покорять мешок не демонов. Нет, Сяусюэ, ты сообщишь во дворец Гонхуэй и дождешься подкрепления. Действуй разумно. Глазам и ушам бога войны не пристало бросаться в бой в одиночку. Вот теперь помощник как никогда до этого походил на себя прежнего. Улыбка погасла, а в раскосых глазах отразилась решимость. Орел готов расправить крылья. Хун-саньюнь испытывал почти отцовскую гордость. Командующий Сюэ, легенда клана Село. Невозможно убить характер или избавить от таланта. Это не подвластно даже оку Бога. У всего и у всех в трех мирах есть предопределение. Он внезапно почувствовал себя очень счастливым. Ведь его правая рука только что приросла на место. Слухи имеют дурное свойство распространяться со скоростью особого заразного поветрия. Сюин знала об этом куда лучше смертных, а еще не забывала о самом важном. Если ты не видишь шпиона или сплетника, это вовсе не означает, что его нет. Государство ся лишь выглядело чисто выбеленной стеной. На самом деле здесь повсюду разбросаны тонкие нити, плесени, соглядаты Ивана, слуги разных вельмож, мую из Яменей, зеваки из простого народа, представители демонических семей и, конечно же, люди, восхищающиеся учением праведных кланов. Ямень, магистрат. Резиденция чиновников и его помощников Мую, которые, согласно закону, не должны быть местными выходцами. На последних и рассчитывала Сюин, старательно распространяя слухи. И к ее радости усилия не пропали даром. Шепнув утром на рыночной площади, она ловила эхо вечером уже на другом конце поселения или города. Мастер небесного клана вступил в сговор с демонами. Раз за разом повторялась Анли, и новость тут же обрастала подробностями. В народе говорили, что праведник сбился с пути, что он гостил в таинственном павильоне Кушуй, построенном возле озера Сенбо и окруженном красными паучьими лилиями, а потом сбежал от соучеников и наставников» что он увел свою юную ученицу силой и вступил с ней в порочную связь. А другие утверждали, нет, дева сама соблазнила мастера, ведь она уже предала поместье Се и весь клан Снежной горы. А Это не дева, а скрытый демон. Посчитав свой долг перед низшими демонами выполненным, к вечеру третьего дня Сюин забралась на одну из крыш Сахаюаня в небольшом поселении, обратилась в кошку и сладко задремала, несмотря на прохладный сырой воздух. Сахаюань — традиционная постройка из четырех домов, примыкающих к общему двору. А слухи понеслись дальше, и к следующему утру достигли просыпающегося в утреннем тумане небесного клана. Инсенхуа медитировала близ горы Гаучунь, когда один из младших учеников доставил устное приглашение от мастеров прибыть в главный зал. Вчера она изучала звездное небо, поднявшись на одну из вершин хребта Фоню. Под ногами клубилась грязно-серая дымка облаков, а над головой висела опрокинутая чаша из черного обсидиана, усеянного мелкими жемчужинами отдаленных созвездий. Но созерцание, обычно приносящего умиротворение, на этот раз подарило тревогу Шоусин, старец Южного полюса, так и не показался над горизонтом. Грядут бедствия, решила младшая небожительница и не ошиблась. Собравшиеся в главном зале мастера выглядели мрачными. «Мастер ин", обратился к ней самый старший. «Наших ушей достигли дурные вести!» «Твой ученик!» Опозорил небесный клан, Вступив в сговор с демонами. Этого стоило ожидать. Не зря обнадеживающее пламя Шоусин Так и не зажглось на небе. Нет красной звезды, Не будет долголетия и благополучия на земле. Но почему бедствия начались с Фансинюня? «Мастерин!» — окликнули ее, выводя из глубоких раздумий. «Тебе есть что сказать нам?» Инсенхуа обвела взглядом собравшихся. Глаза уважаемых мастеров отражали тщательно скрываемое, но все же вполне заметное раздражение. «Она не может ничего рассказать смертным». Небесные тайны должны принадлежать небесам. Говорить о них посторонним запрещено правилами девяти сфер. Только она знает. Земное испытание, предназначенное для младшего небожителя, приближается к своему завершению. Об этом ей напомнил вчера пустующий на юге небосвод. Нет, мне нечего сказать. Прошу прощения. Инсенхуа, стоящая в центре зала, по очереди поклонилась всем старшим. Я подвела небесный клан. Позвольте найти моего ученика. Некоторые ошибки трудно исправить, посетовал мастер, заговоривший первым. Этим утром прибыл почтовый голубь. Клан Снежной горы обвиняет нас в заговоре. Сначала им стоит трижды вымыться, и лишь потом искать пятна грязи на чужом теле. инсинхуа вздохнула. Ее оправдания выглядели жалкими. Но что она может сделать? Мастер Инн. «Скажи, удержит ли мелких демонов возведенный твоим учеником барьер?» Вопрос не был простым любопытством. «Если барьер рухнет, с ним разрушится и репутация небесного клана». Энсенхуа, нахмурив лоб, перебрала в памяти все подробности того страшного утра, когда поместись сет. Залила кровь убитых демонами людей. Своими глазами она видела, как Фансинюнь замкнул барьер на себе. Чтобы снять такую защиту, нужно убить носителя ключа, либо повредить один из артефактов Бэйсюэ. Но поскольку к тем не могли подобраться демоны, а в поместье целители не сильны в магической защите, барьер был вполне надежен. Я тоже участвовала в его создании. Мастера и меня подозревают в содействии демонам. Старшие в смущении переглянулись. Обвинять небожительницу в таком грехе — верхнее уважение к девяти сферам. «Речь не о тебе, мастерын. Поспешили успокоить Инсенхуа. Но твой ученик уже нарушал правила небесного клана. Ты сама об этом хорошо знаешь. Не стоило отпускать его. Инсенхуа действительно сожалела о допущенной ошибке. Если бы не снисходительность к ученику, все было бы по-другому. Она сжала кулаки до боли в пальцах. Барышнюся стоило изгнать с горы Гаучунь. Но кто знает, не ее ли дворец юньцы назначил Фансинюню для завершающего испытания. Если это так, то Ся Шучен всего лишь ступенька для вознесения на небеса. Но если она ошиблась, Смертная с демонической ци станет пропастью, из которой Фансинюн может не выбраться. Заметив ее напряжение, старший мастер поинтересовался. «Уверен ли мастер Ин, что ей удастся обуздать своего ученика?» «Обуздать?» — холодно переспросила Инсенхуа. Они совсем слепые. Как может небожитель, находящийся под опекой другого обитателя девяти сфер, сбиться с праведного пути? Прости за резкость, мастерын. Но любая ошибка сейчас перевернет под нашими ногами горы и землю. «Знаю», — тихо ответила Инсенхуа, — «как и то...» что мой ученик никогда не поступит недостойно. Просто дайте время, и я верну Фанси в небесный клан, чтобы он объяснился с советом. Простого возвращения будет мало. Неужели хотят угодить другим смертным, погасив слухи его кровью? Лицемерные маленькие людишки. Разве не Фансинюнь стал причиной того, что у земных совершенствующихся оказались в руках небесные заклинания и артефакты, вовсе не принадлежащие смертным? Ради него она спустилась с девяти сфер и пришла в небесный клан горы Гаучун, ведомый острым чувством вины, И только из-за него помогла земному клану стать известным в государстве Ся, превратив скромных искателей бессмертия в лучших заклинателей этих земель. Инсенхуа бросила на притихших мастеров презрительный взгляд, но все же ответила вполне спокойно. «Хорошо». Я сама накажу ученика. И тогда небесный клан объявит об этом всему миру, тем самым очистив доброе имя. Мы верим мастер Уин. Какое ей дело, есть ли в них вера? Инсенхуа покинула главный зал небесного клана, чувствуя горечь разочарования. Смертные непостоянны. Их желания низменны. А поступки в большинстве своем презренны. Почему Фанси не решил избавиться от привязанности именно здесь? Неужели нельзя было просто поговорить по душам в небесном городе, разрешив все сомнения и взаимные обиды? Теперь... Она вынуждена идти ради него на северо-восток. Но оценит ли фансинюнь все ее старания, когда к нему вернется память, и он вновь займет свое место на девяти сферах? Залитые дождем улицы и скудное освещение с наступлением вечера делали эту местность похожей на мир духов. Серое, неприветливое поселение настороженно разглядывало Инсенхуа темными глазницами окон. На свечах местные жители тоже экономили. И она поначалу не знала, в какую дверь постучаться, чтобы найти ночлег. А затем уловила на себе чужой, очень заинтересованный взгляд. И оглянулась. Человек, разглядывающий ее, находился в тени. Неуверенный свет уличного фонаря освещал только край его одежд. И они были такими же чужеродными этому царству вездесущего серого цвета, припорошенного вкрачевой тьмой, как и ее нежно-голубое ханьфу. Инсенхуа плавно опустила ладонь на оголовье меча. Юнде мягко завибрировал, отвечая на касание хозяйки, готовой к бою. Но чужак вдруг заговорил, разрывая вязкую тишину пустующей улицы, и его голос оказался хорошо знакомым. Неужели эта небожительница и вправду хочет ранить меня? Лёгкий укор в бархатистом мужском голосе заставил Инсенхуа улыбнуться. «Ты прячешься во тьме, словно демон, Сюэдзян, поэтому не вини за грубость». Асур выступил из тьмы в бледно-жёлтый круг света, лежащий на грязной брусчатке. И все с той же ноткой недовольства в голосе поинтересовался. «Теперь хорошо рассмотрела?» «Вполне». «Ну, тогда пойдем со мной». Сказав это, он двинулся вдоль улицы, не удосужившись убедиться, идет ли она следом. Какой самоуверенный. Инсинхуа покачала головой, но все же поспешила его догнать. Предместье дитю выглядела слишком неприветливым, чтобы бродить здесь и дальше в одиночку. Сюэдзян привел ее в небольшой дом на окраине. Внутри чадила сизым дымком печь, а хозяин хлопотал над рисовым тестом. «Нечто вроде гостиницы?» — догадалась Инсинхуа, садясь за стол у приотворенного окна. «Большую миску лапши!» Распорядился Сюэдзян, опускаясь на стул рядом. Инсинхуа ощутила его дыхание на щеке и поспешила пересесть, чтобы оказаться на другом конце стола. Ассур криво ухмыльнулся и подсокал языком, заставив густо покраснеть. «Мир смертных тебе не на пользу, небожительница Ин!» «Ты стала чересчур!» Моительной. Она шумно положила юнде на истертую столешницу и строго взглянула на юношу. По крайней мере, ей показалось, что взгляд этот был достаточно уверенным и выразительным. Но, судя по широкой улыбке Сюэдзяна, в его глазах она так и осталась пугливым кроликом. Не обижайся, не божительница Ин! поспешил сказать тот. Я здесь случайный мне очень стыдно, что мое появление настолько неприятно тебе. Прости. От его слов Инсинхуа стало не по себе. И в мыслях не было обижаться. Что он тебе вообразил? Она скорее смущена столь пристальным вниманием, чем обижена или возмущена. И это сознание этого... У нее горели не только щеки, но и уши. «Как зовется твое духовное оружие?» Прервал неловкое молчание Сюэдзян. Юнде, Облачный меч. Красиво. Сюйдзен потянулся к чайнику с водой, налил себе полную чашку и осушил ее до дна, а потом добавил чуть тише. «Очень красиво. Меч подстать стать хозяйке». Инсинхуа потупилась, не зная, что ответить. «Этот молодой Асур всегда отнимал всю уверенность в себе, стоило ему к ней приблизиться». «Почему так происходит?» «Может быть, они родственные души?» Она погладила изумрудную рукоять меча, боясь поднять глаза. К счастью, хозяин подал лапшу, и ей больше не пришлось заботиться о приличиях. Сюэдзян ел торопливо, как проголодавшийся смертный, стуча палочками, шумно засасывая в рот длинные нити рисовой лапши. Уловив на себе ее косой взгляд, он пояснил. «Всегда хотел это попробовать. Вкусно?» Вот уж не думала, что небожителя могут настолько волновать яство смертного мира. А сама-то с неизменной улыбкой съязвила сур. Совсем очеловечилась. Даже духовное чутье не использовала, когда меня увидела. Испугалась ведь? Его слова почему-то задели за живое. Отложив палочки, Инсинхуа вздохнула и тихо возразила. Неправда? Не испугалась. Просто. Насторожилась, как всякий уважающий себя заклинатель. «Как скажешь, небожительница Ин!» В голосе Сюэдзяна весенним ручьем бурлила едва сдерживаемая насмешка. И это задевало ее еще сильнее. Заметив возмущение Инсенхо, Асур щелкнул пальцами, привлекая внимание хозяина, «Подай нам войцы!» Виду владельца дома стал растерянным. «Ты бы еще цинили бумагу с кистями для живописи попросил!» Едко заметила инсенхуа. «Войцы нет, господин! Есть мадзян!» Мадзян или маджунг — азартная игра с использованием игральных костей. От слова «воробей». «Неси!» — распорядился Суидзян, окидывая повеселевшую Нинсенхуара с досадованным взглядом. Да, господин, только хозяин замялся, словно не знал, стоит ли продолжать. Только что? Строго поинтересовался Асур. Только у вас игроков не достает. Инсенхуа не удержалась и, прикрывшись рукавом мантии, рассмеялась. Слишком уж Сюэдзян напоминал того самого воробья, упомянутого в названии игры. Только взъерошенного и недовольного. «Все равно неси!» В голосе Асуры проскользнула едва уловимая обида. Инсинхуа перестала смеяться из вежливости. И отчасти из чувства стыда. В конце концов, ни один небожитель не обязан знать правила настольных игр, придуманных смертными. Поэтому вечером, начавшимся столь нелепо, они увлечённо рассматривали игральные кости и расспрашивали подсевшего к ним хозяина. А к тому часу, когда луна должна повиснуть серебряным диском на чёрном шёлке небосвода, Инсенхоа впервые за последние годы ощутила себя очень счастливой. Но она так и не поняла до конца, что послужило причиной. Забавная азартная игра, развеивающая грустные мысли. Или случайные прикосновения чуть прохладных пальцев молодого Асура, передающего ей Гладкие игральные кости. Но счастье выглядело полным, как и сама луна на невидимых из за низких облаков небесах. Ее сердце безмятежно, а на душе радостно. Вот единственное, что она знала наверняка.